Домовек. Где ты был всю ночь, негодяй? О, Мария, со мной случилась невероятная история. Я гулял по улицам э, и заблудился. И случайно оказался от, э, на крыше дома. На крыше? Да, да. Но крыша неожиданно закончилась. Гораздо, гораздо раньше, чем я ожидал. И я упал с девятнадцатого этажа. И что, ты разбился насмерть? Нет, мне очень повезло. Я упал на балкон двенадцатого этажа и даже не ушибся. Какое счастье, Антонио! Подожди, под утро неожиданно пришел муж женщины, э, на чей балкон я упал, э, не поверил мне и выбросил меня с 12 этажа. Какой негодяй! А, а почему же он тебе не поверил? Ну, потому что эти негодяи, люди, живущие в 19-этажных домах, испортились и перестали верить друг другу. Ну и что что я был голый с пачкой пр презервативов. И вообще, кто знал, что в доме нет 19-го... Это жалко. Ты был голый и с презервативами? Нет, нет, ну что? Но ты же только что это сказал. А, это меняет дело. Раз я это сказал, значит, так, так и было на самом деле. Я же забыл тебе сказать, что пока я ходил по крыше, на меня напали воры. Отняли у меня всю одежду и сунули в руку э, презервативы. Зачем? Ну... «Наверное, им была нужна одежда, а презервативы не нужны». «В общем, слушай, Мария, я упал с двенадцатого этажа». «И уже на этот раз разбился насмерть, да?» «Представляешь, нет. Я упал на огромное раскидистое дерево, которое смягчило падение. Только сильно поцарапался и порвал одежду». Какую одежду, Антонио? Ты же был голый. А, это муж дал мне одежду, потому что ведь неудобно, когда с твоего балкона падает абсолютно голый мужчина. Что подумают соседи? Но это же твоя одежда. Да. Да, действительно. Наверное, он был в числе похитителей моей одежды и вернул ее мне таким неожиданным способом. Антонио, да. по-моему, это все неправда. По-моему, тоже. Но никакой другой правды у меня для тебя нет. Так что давай ложиться спать, Мария. Ну что... Понравилась история? Завтра я тебе еще одну расскажу. Спи. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.